— Часть вторая, глава первая. — И куда же это вы собрались? — спросил толстяк в разрезанных ботинках, выговаривая слова с чудовищным деревенским акцентом. И, покряхтывая, с трудом опустился на корточки. Виктория краем глаза глянул на Асю. Лицо той приняло воинственное выражение. — Маленькое, решительное. — Казалось, она готова была броситься на вторгшегося в их планы незнакомца и перегрызти ему горло. Но Виктория понимала, что даже если они вдвоем накинутся на этого усача, шанс на спасение будет минимальный. Неужели все зря? Все дни и недели, что они провели за планированием побега, стараясь не привлекать к себе внимания, исподвали во время прогулок, осматривали территорию, вычерчивали предполагаемые планы коммуникаций. копили заработанные тяжелым трудом в швейной мастерской гроши, чтобы купить у местной дилерши таблеток. Причем достаточную порцию, чтобы Ася смогла правдоподобно сымитировать попытку суицида и при этом на самом деле не отправиться в мир иной. Выкрав плоскогубцы и обезвредив медсестру, проползли черт знает сколько времени в зловонной темноте. Все это зря? «На курорт!» Выплюнула Ася прямо в красное лоснящееся лицо. «Хотите вызвать охрану, вызывайте!» Поддержала ее Виктория. «А издеваться над нами не надо!» Мужик помолчал пару секунд, склонил голову набок, задумчиво разглядывая их. Виктория теперь сообразила, что колпак на его голове и белая короткая накидка, что-то вроде кителя. вероятно, обозначали принадлежность этого человека к кухне. Вот оно что! Они все же напутали в плане. Или не в ту сторону свернули, передвигаясь под землей, и вылезли не за воротами тюрьмы, а в корпусе, где располагалась кухня. А это помещение, тускло освещенное синеватыми лампами под потолком и заставленное у стен замысловатым оборудованием, должно быть представляло собой некий хозяйственный отсек, Повар пожевал толстыми красными губами и выдал неожиданное. — У вас есть двадцать минут. — Что? — сдвинула брови Виктория. Ася же, кажется, решившая, что еще не все потеряно, стала отползать куда-то в сторону, оставляя за собой на плиточном полу грязный след. — Куда? — негромко прикрикнул на нее повар. — Всю кухню мне изгадишь. Кто мыть будет? Он поднялся во весь рост, отошел к углу и покрутил торчавшие из стены металлический кран. Тут только Виктория заметила, что с той стороны на некотором расстоянии от стены тянулся бордюр примерно в полметра высотой. Сверху же укреплены были краны. Видимо, это было что-то вроде мойки для овощей, в которую могла влезть пара мешков картофеля. Повар кивком головы указал им на поток хлещущей из крана воды. — Мойтесь! «Только живо! Тряпки свои скрутите узлом и бросьте на пол! Я принесу чистое!» Ася тоже поднялась с пола и строптиво скрестила руки на груди. «Это еще зачем?» Виктория, вставая, многозначительно пнула ее ногой. Этот джорди не спешил выдавать их. Непонятно пока, правда, с какими целями, но злить его точно не стоило. Возможно, еще не все было потеряно». «Вечерний обход? Через двадцать минут», — невозмутимо сообщил повар. «Конвойные пойдут закрывать двери в камеры, обнаружат, что вас нет на месте и поднимут тревогу. После этого с территории тюрьмы никому выбраться не удастся». «А до?» — ухватив суть, быстро спросила Виктория. «А до? Возможны варианты». Дернул бровью усач. и, протопав растоптанными ботинками по плиточному полу, вышел из помещения. «Он нас даст! Вот помяни мои слова!» — твердила Ася, стоя по колено в холодной воде. В мойке было скользко, как на катке, и пару раз они обе чуть не шлепнулись на дно корыта. Виктория, аккуратно опустившись на колени, подставила голову под струю воды. И тут же простонала. а, -а, -а Ледяная!» Лоб, виски и затылок заморозило. Кончики пальцев, которыми она пыталась хоть как-то промыть слипшиеся от грязи волосы, посинели. «Да уж, не Хилтон!» — прыснула Ася, сдирая с себя бурую тряпку, что когда-то была ее тюремными брюками. Виктория кое-как выжила волосы, все еще далекие от чистоты, но хотя бы не покрытые уже слоем жирной грязи, и сказала. «Конечно, сдаст. Если тревога поднимется раньше». Тот же позовет на помощь и скажет, что застал нас тут. А вот если нет... — Думаешь, он нам поможет? С чего бы? — скептически скривилась Ася. — Слушай, я понимаю, что после подставы твоего благоверного ты не слишком хорошо думаешь о мужчинах. Но вдруг нам повезло встретить благородного человека? — усмехнулась Виктория. Ася, набиравшая воду в горсти... и, выплёскивавшая её себе на спину, расхохоталась. — Ага! Последний рыцарь на земле! Повар тюрьмы! Они едва успели отмыться, как повар появился снова. Вошёл, неся в руках ворох разноцветных тряпок. Ася, взвизгнув, попыталась прикрыться своей кофтой. — Я не смотрю! — объявил повар. И, показательно отвернувшись в сторону, бросил тюк-тряпья на пол. — Быстро одевайтесь, нужно спешить! Он снова вышел. Женщины выбрались из мойки, дрожа от холода, оскальзываясь на гладком полу, кинулись к вороху одежды. Для Аси повар притащил традиционный деревенский наряд. Широченные ситцевые панталоны с мотнёй, свисающие до колен, просторную длинную рубаху и платок на голову. Все тряпки были узорчатые и яркие, и Ася, облачившись в них, стала напоминать кулек разномастных конфет-карамелек в цветных обертках. Женская одежда на высокий рост толстяк, очевидно, не нашел и, не заморачиваясь, приготовил для Виктории мужской наряд. Видимо, снятый с какого-то долговязого и худого родственника. Черные халщевые брюки, рубаха, жилет, кирзовые сапоги гигантского размера, венчало все это великолепие огромная шерстяная кепка с длинным козырьком. Да ты просто первый парень на деревне! — прыснула Ася, когда Виктория оделась и сунула ноги в сапоги. — Погуляем, красавица! — басом отозвалась Виктория, пряча волосы под кепку. Не хватало только усов, чтобы сойти за нелепого сельского паренька. Когда повар объявился в третий раз, Ася и Виктория уже нарядились принесенные им одеяния. Окинув их взглядом, мужчина, не удержавшись, загоготал, демонстрируя крепкие белые зубы. «Супер! Бесплатное шоу!» — буркнула Ася. Повар же, успокоившись, поманил их рукой. «За мной!» «Что, другие зрители тоже хотят посмотреть?» — огрызнулась Ася. Виктория же попыталась действовать рассудительнее. «Послушайте, простите, я не знаю вашего имени». «Кемаль!» — представился повар. «Кемаль!» — Вам не кажется, что будет разумнее, если вы посвятите нас детали вашего плана? Иначе мы по незнанию можем сделать что-то не так. — Нет времени объяснять, — отмахнулся повар. Однако после, когда Виктория и Ася все же последовали за ним, заговорил на ходу. — Через пять минут с территории будет отправляться машина, которая вывозит с кухни отходы. Выбраться с территории можно только на ней, Ваке для мусора. «В баке для мусора?» Ася даже остановилась от возмущения. «А для чего же мы отмывались?» «Конечно, у меня нет возможности кормить заключенных, как в пятизвездочном ресторане», оскорбился Кемаль. «Но все же не до такой степени, чтобы из бака с кухонными отходами воняло ослиной мочой». Следуя за поваром, Ася и Виктория вышли из помещения, свернули в темный коридор и вскоре оказались в каком-то закутке. Впереди видны были тяжелые железные двери. Здесь же, у стены, за решетчатой загородкой, стояло в ряд несколько мусорных баков. «Сюда!» Повар, покопавшись в кармане своих необъятных штанов, достал связку ключей. Загремел ими в темноте, отмыкая замок, висевший на решетке. Затем распахнул крышки, стоящих рядом баков. В закутке сразу запахло гнилью. И Виктория, едва избавившаяся от мерзкой вони канализации, поморщилась. «Полезайте!» — скомандовал Кемаль. «А дальше?» — настороженно спросила Ася. Шагнула к контейнеру, с опаской наклонилась над ним и, не удержавшись, звонко чихнула. «Тише!» — шикнула на нее Виктория. «Баки погрузят машину», — объяснил Кемаль, — «и вывезут на свалку». Там уж вам надо как-то постараться из них выбраться, желательно не привлекая внимания мусорщиков, чтобы те не забили тревогу. К утру у вас на свалке уже быть не должно. Низкорослая Ася, слушая его, примеривалась к контейнеру. Сначала попыталась задрать ногу, потом подтянуться на руках. Повар, заметив ее возню, подхватил миниатюрную женщину под мышки, подсадил, помог забраться в бак. — Прямо номер «Люкс», — изрекла Ася, двумя пальцами выудив из кучи мусора, в которую ее опустили арбузную корку. — Где расположена помойка? — тем временем спросила Виктория. Ей помощь не понадобилась, она сама, подтянувшись, запрыгнула в контейнер. Что-то влажно чавкнуло под ногами. Локоть угодил в груду картофельных очисток. — В каком районе? Мне нужно понимать, куда оттуда можно добраться. А куда вы собирались, выбравшись из канализации? усмехнулся Кемаль. Намеревались поймать попутку до Стамбула? Ася тихонько захихикала, высунувшись из бака. Когда выберетесь из контейнеров, по левую руку увидите озеро, продолжал тем временем объяснять повар. Пойдете вдоль берега и вскоре увидите рыболовный причал. Там лодки. Сможете угнать одной и перебраться на другую сторону озера? Считайте, выбрались. Ася и Виктория переглянулись. Повар уже взялся за крышку Асиного бака, чтобы захлопнуть ее над ее головой. Но Виктория остановила его. — Постойте! Подозрительно прищурившись, она взглянула на Кемаля. — Почему вы нам помогаете? — Последний рыцарь! перегнувшись к ней через край мусорного контейнера, шепнула Ася. «Забыла?» Но Виктория не поддержала шутку. Такое участие от совершенно постороннего человека не внушало ей доверия. Почему он не выдал их? Какие цели преследовал? Ради чего согласился пойти на такой риск? Ведь если их поймают и выяснится, что им помог один из сотрудников тюрьмы, повару грозит собственный срок. Тот подергал роскошными черными усами, пошевелил бровями и, напустив на лицо возвышенное выражение, выдал. — Я человек верующий, богобоязненный. Аллах велит помогать добрым людям, попавшим в беду, тем более слабым женщинам. — А вы уверены, что мы добрые люди? — хмыкнула Виктория. Не то, чтобы ответ повара не удовлетворил ее. Она достаточно хорошо знала Турцию, чтобы понимать, что многие здешние жители часто в самом деле бывают глубоко религиозны, стремятся следовать заветам Всевышнего. Это, пожалуй, было забавно. Толстый усач-повар оказался божьим человеком. И все же... Ведь они с Аси официально считались преступницами. Ладно, Асю осудили за финансовые махинации, можно было предположить, что это встретит сочувствие. Но она, обвиненная в убийстве законного мужа... Неужели ей можно было рассчитывать на сострадание? Ведь для верующего человека, убежденного в незыблемости брака, это страшный грех. Она окинула Кемаля придирчивым взглядом. «Вообще-то...» С виду этот толстяк не был похож на религиозного фанатика. Хотя, судя по говору, явно происходил не из Стамбула, а из глухих местечек, где народ отличается наборностью. «Так мне говорит мое сердце», — с пафосом изрек Кемаль. И для большей наглядности шлепнул себя по расходящемуся на могучей груди белому кителю волосатым кулаком. «А я привык ему доверять». В этот момент за железными дверьми послышались стук шагов и приглушенные голоса. Рассуждать больше было некогда. Повар сделал Виктории знак, и та, набрав в грудь побольше воздуха, нырнула в благоухавшее гнилью мусорное миссиво. Через секунду над головой захлопнулась крышка, затем рядом стукнула крышка асиного ящика, следом загромыхала решетка, а после послышался поспешный топот. Это... Защёлкнув замок, улепётывал с места преступления их спаситель. Виктория представила себе, как он торопливо шагает по коридору своими гигантскими слоновыми ногами в разрезанных по шву ботинках и едва не рассмеялась. Но в ту же секунду невидимые теперь железные двери распахнулись и совсем рядом загремели голоса. «Такого страха утерпелся, когда вчера последнюю серию досматривал». Возбужденно рассказывал один из мусорщиков другому. Ты видел уже? Там все эти мертвецы восстали, обратились в зомби и пошли войной на деревню. Жуть такая. не я пока еще не смотрел. Времени не было, ответил его товарищ. Говоришь, пробирает. Да не то слово. Всю ночь глаз сомкнуть не мог, все казалось, что в окно эта нечисть лезет. Решетка загремела снова, затем кто-то ухватился за край мусорного бака, в котором сидела Виктория, и рванул его на себя. От неожиданного толчка Виктория потеряла равновесие и больно стукнулась с в канализации плечом о стенку контейнера. Рана снова закровила, а Виктория зашипела от боли. — Ты слышал? — замерев спросил тот мусорщик, что толкал ее бак. — "Ага", переспросил второй. «Что слышал?» «Да звук какой-то странный, вроде свистело», — отозвался первый. Виктория затаил дыхание, лихорадочно соображая, что теперь делать. «А вдруг он сейчас распахнет крышку и заглянет внутрь? Что тогда?» «Ладно, отступать все равно уже поздно. Пусть только сунется, она вцепится ему физиономию ногтями». «Ты бы завязывал с сериалами, а?» Тем временем добродушно пробасил напарник трусливого мусорщика. — А то мерещится всякое. — Ну, я слышал! — возмущался тот. — Ну, значит, это мусорный зомби за тобой пришел. — загоготал второй. Затем он, видимо, потянул на себя асин-контейнер и проворчал. — Тяжелый, зараза! Что они туда навалили-то? Но на первый не отреагировал, наверное, обиделся. Ящики покатили по коридору, затем, видимо, вывезли за двери. Виктория почувствовала, как в едва заметную щель между крышкой и бортом сочится свежий вечерний воздух. Снова грохнули, закрывая железные двери, где-то рядом форчал мотор. Контейнер накренился на бок и покатился быстрее. Вероятно, работник скатывал его с пандуса. От колес, подпрыгивающих на земле, Весь бак вибрировал, и Виктории на голову сыпалась то скорлупа, то обрезки овощей. Одежду, которую выдал ей Кемаль, уже местами промокла и пропиталась въедливым гнилостным запахом. Ладно. Ладно, если по итогам им все же удастся выбраться на свободу, значит, это того стоило. Вся эта вонь, грязь и, главное, парализующий ужас, охватывающий ее при мысли, Что их в любую секунду могут найти. Кемаль говорил, что до закрытия дверей и блоков осталось двадцать минут. Как только это произойдет, их Саси отсутствие обнаружат поднимут тревогу, запрут ворота тюрьмы не дай бог, эти мусорщики проводятся чуть дольше, и все пропало. Ворчание мотора становилось все ближе. Наконец ящик остановился рядом, снова что-то загромыхало. А затем контейнер резко толкнули, ухватили сверху и... Виктория едва не звизгнула от неожиданности. Подняли в воздух. Должно быть, это механическая лапа, часть оснащения мусорной машины, оторвала его от земли, чтобы загрузить в кузов. В животе защекотала. Виктория успела испугаться, что дно контейнера, не рассчитанного на такую нагрузку, вывалится, и она вместе с мусором рухнет на землю. Но полет занял доли секунды, и вскоре бак уже стукнулся о полкузова, А еще через мгновение рядом опустился второй. — Эй, ты здесь? — глухо спросила Виктория, когда дверцы кузова захлопнулись за ними. Поначалу в рокоте мотора и лязге металлических частей мусоровоза ей ничего не удавалось разобрать. Вдруг подумала, что Аси тут нет. Кто знает, может, ее бак забыли забрать или оставили до завтра. Или вытряхнули где-то здесь, на территории тюрьмы? Виктория представила себе, как мусорщики переворачивают контейнер над землей и оторопела, глядя на сидящую на куче нечистот женщину. И не сумела сдержать нервный смешок. Где-то хлопнула дверца кабины, и машина тронулась с места. Ящик затрясся. Виктория приложила с макушкой крышку и выругалась. И тут, наконец, услышала Асин голос. — Какой богатый у вас словарный запас, госпожа-писательница! — Фух, ты все же тут! — с облегчением выговорил Виктория. Ася приглушенно пробурчала. — Нет, сошла на предыдущей остановке. Где же мне еще быть? — Как ты там? — спросила Виктория. Вопрос в их ситуации был глупый, конечно, но ей становилось спокойнее, когда слышала Асин голос. «Лучше всех!» — бодро отрапортовала Ася. «Всегда мечтала путешествовать в компании гнилой селедки. А у тебя кто в попутчиках?» «Картофельные очистки и размокшие сухари. Тоже неплохо!» Автомобиль вдруг притормозил, Виктория напряглась. Должно быть, они подъехали к воротам тюрьмы. Теперь все зависело от того... Успели ли они до вечернего обхода? Если их исчезновение уже обнаружили, машину не выпустят. Почему-то показалось, что стояли они невыносимо долго. Водитель заглушил мотор мусоровоза, в отдалении снова захлопали дверцы. Затем возле кузова раздались оживленные голоса. — Что так долго? — прошипела из своего бака Ася. Уже подняли тревогу? «Тише ты!» — шикнула Виктория. «А то будешь сейчас изображать мусорного зомби!» В голове у нее, однако, уже проносилось. «Все, это конец. Сейчас нас найдут». Над ухом грохнуло. Кажется, кто-то стукнул кулаком по металлическому кузову. Затем недовольный голос произнес. «Ну чего? Обратно выгружать, что ли?» И сердце Виктории ушло в пятки. «Значит, все же будет обыск». У машины снова заговорили, на этот раз негромко. Слов она разобрать не могла. А потом тот мусорщик, что успокаивал трусливого, принялся урезонивать охранника. «Слушай, ну где эта надзирательница свой браслет потеряла?» С чего она взяла, что он мусор попал? Сам подумай, нам сейчас шесть контейнеров перетряхивать из-за какой-то глупой бабы. Черт, черт. Так вот, в чем было дело. Значит, их пропажи еще не заметили. Но теперь все повисло на волоске из-за какой-то растяпы, выронившей в мусорный бак свой браслет. Виктория на всякий случай постаралась сгруппироваться. Если ее вытащит на свет, боже, она все же попробует рвануть за ворота. Конечно, это практически самоубийство, и все же, что ей терять? Если к ее десяти годам добавят еще пять за попытку побега... — Ладно, убедил, — отозвался вдруг охранник. — Мне самому неохота в этом дерьме ковыряться. — Про уж скажу ей, мол, вывезли уже мусор, не успел я. В своем баке тихо пискнула от восторга Ася. Виктория прижала ладони к вспыхнувшим от радости щекам. Мусорщики попрощались с охранником, снова залезли в кабину. Проскрепели, открываясь ворота, и машина, наконец, тронулась. Бешеная тряска продолжалась, казалось, уже несколько часов. Впрочем, Виктория еще в момент путешествия по канализации поняла, что доверять своим ощущениям в такой обстановке не приходится. Рассуждая логически, вряд ли свалка, куда мусоровоз должен был сгрузить контейнеры, находилась сотни километров от тюрьмы. А значит, времени прошло не так уж много. Наконец, автомобиль остановился. Снова захлопали дверцы кабины, зазвучали голоса мусорщиков. Только сейчас Виктория подумала о том, что произойдет, когда мусор из баков начнут вываливать общую кучу. Ведь работники не смогут не заметить их сасей. Понятно, что они не являются охранниками тюрьмы и не вооружены. Но позволят ли им просто уйти? Не попытаются ли схватить и доставить обратно под арест? «Если что, я буду кидаться в них селедочными башками». Зловещий пообещала из своего ящика Ася, как будто почувствовав ее страх. И Виктория в который раз мысленно поблагодарила ее. За оптимизм и неиссякающее чувство юмора, без которых она вряд ли смогла бы выдержать этот безумный квест. Дверцы кузова раскрылись, и мусорщики поволокли баки наружу. Виктория уже в который раз за этот вечер влетела локтями в стенку. Интересно. Сколько она синяков заработала за время путешествия? Колеса контейнера стукнулись о землю. Рядом, тяжело прогромыхав по пандусу, остановился второй бак. За ним спустили третий. — Ну что, начнем вытряхивать? — раздался голос трусливого мусорщика. — Погоди, мне отлить нужно, растрясло! — отозвался второй, более бойкий. Затем раздался звук удаляющихся шагов. Должно быть, напарник решил отойти куда-нибудь подальше, чтобы справить свои дела. Медлить нельзя было ни минуты. Если у них и был шанс выбраться, то только этот. Судя по угольно-черной полосе между стенкой ящика и крышкой, уже опустилась ночь и кругом царила темень. Что ж, приходилось рассчитывать на то, что Виктория хорошо знала человеческую природу. Упершись руками в крышку, она со стуком откинула ее и медленно поднялась на ноги, показавшись над краем контейнера. Вокруг действительно стояла густая турецкая ночь. Впереди выселась огромная гора свалки, а возле оставленных на дорожке ящиков нервно переминался с ноги на ногу трусливый мусорщик. Худосочный, сутулый мужичонка средних лет. Услышав шорох, он обернулся на звук. Увидел поднимающиеся из горы отходов Викторию в мужской рубахе, жилете и надвинутой на лицо кепке и забормотал пятясь. «О, Алла, бисмилла! «Замолчи, неверный!» Прошипела Виктория. «Не смей звука издать, не то пожалеешь!» Я позову на помощь своих сподручных. Тощий мусорщик, однако, кажется, совсем ополоумел от потрясения. Не сводя глаз с Викторией, он снова попятился, влетел костлявым задом в один из баков и сиганул в сторону с воплем ужаса. И в ту же секунду крышка бака отскочила, и из него показалась голова Аси, склокоченная, со сбившимся на бок платком, и торчащими из-под него слипшимися от нечистот прядями. Ася простерла по направлению к несчастному работнику руки, потянулась скрюченными пальцами и заунывно провыла по-турецки. — Дай-ка я тебя поцелую, брат! Тут мусорщик совсем оцепенел от страха. Лицо его побелело, колени затряслись. Он начал беззвучно открывать и закрывать рот, словно сели что-то произнести, но не издавал при этом ни звука. «Вот и молодец!» — похвалила Виктория, выбираясь из контейнера и ступая мужскими керзовыми сапогами на твердую землю. «Смотри! Никому ни слова, что видел зомби! Тебе все равно не поверят, а мы отомстим за предательство!» зато если смолчишь мы тебя отблагодарим будь уверен бедолага мусорщик сначала замотал головой потом закивал и вдруг рухнул на колени и забормотал что то себе под нос ася тем временем тоже спрыгнул на землю и переглянулась с викторией та напустив на себя важный вид проговорила за мной дух тьмы и схватив подругу за руку потащил ее в темноту Обогнув корпус автомобиля, они побежали со всех ног. Ясно было, что второй мусорщик, вернувшись и обнаружив, что товарищ в шоке, начнет выяснять, что же так его напугало. Кто знает, решит ли он, что напарник поехал крышей от страха, или поймет, что на самом деле могли означать вылезающие из мусорного контейнера человекообразные существа. К счастью, единственный фонарь в округе был тот, что освещал площадку перед свалкой, где останавливались мусоровозы. В остальном же пространство окутывала густая, черная, непроглядная тьма. «Ну что, мусорный зомби? Ловко ты его одурачила!» сказала Ася, отдуваясь, когда они, наконец, позволили себе остановиться. «Машина теперь осталась далеко позади». Ее и разглядеть уже было невозможно в темноте. — Надеюсь, он там коньки не отбросил от страха? — хмыкнула Виктория. — Не хотелось бы становиться серийным убийцей. — Ничего, очухается! — мотнула головы Ася. — Куда нам теперь? — Туда! — помедлив махнула рукой Виктория. — Если последний рыцарь не наврал, там должно быть озеро и лодка. Взявшись за руки, подруги побрели вперед, пристально вглядываясь в окутывающую их ночь и прислушиваясь к наносившимся из нее звукам и шорохам.